В тот вечер Мэри предложила помочь с ужином матери и Абигейл, старшей из двух родительских служанок. Но из-за её руки это и слышать никто не захотел. Мать настояла на том, чтобы она отдохнула, пока сама она помешивала кукурузное рагу в сковороде, добавляя туда сливочное масло и чеснок. Абигейл вытащила из печи хлеб и мясо и принялась накрывать на стол. Мэри стало немного легче, когда она поняла, что дьявольских зубьев нигде не видно. Вторая служанка Ханна кормила на дворе скотину. Скоро стемнеет, и твой отец вернётся домой со склада. Три женщины разговаривали, только Мэри одна сидела на стуле с плетёной спинкой. В какой-то момент они услышали цокот лошадиных копыт, а сразу за ним шаги во дворе. Абигейл пошла открыть дверь ещё до того, как в неё постучали. На пороге стоял Томас. Он снял шляпу и поклонился своей тёще и жене. "Добрый вечер, присцилла", сказал он, и Мэри не поняла, что значил этот тон. Его голос звучал почти смущённо. "Томас?" тихо отозвалась её мать, едва утруждая себя заметить его присутствие. Когда он повернулся к Мэри и сказал: "Ты пойдёшь со мной домой сейчас. Ты готова?" Абигейл посмотрела на свою хозяйку и спросила, нужно ли ей поставить ещё один прибор для Томаса. Но не успела она ответить, как Томас сказал: "Скорее наоборот, Абигейл, за столом будет на одного человека меньше. Я уверен, что моя жена примет мои извинения и вернётся со мной домой". "Ты просишь прощения за то, что вонзил зубья дьявола мне в руку?" спросила Мэри. Он вздохнул, «Я не делал ничего подобного. Это правда». Она подняла руку, все еще обвязанную тканью. «Вот свидетельство. Ты не можешь лгать, когда правда настолько очевидна». Это был носик чайника, Мэри. На мгновение она онемела от того, с какой наглостью он лгал. Наконец она собралась с силами и спросила. «Ты утверждаешь, что вонзил носик чайника мне в руку?» Он протёр глаза. Затем его руки повисли вдоль тела, и он посмотрел ей прямо в глаза. Я не среагировал достаточно быстро, когда ты споткнулась с чайником в руках. Я должен был поймать тебя. Мне очень жаль. У меня всё время будет стоять перед глазами картина, как ты падаешь и носик чайника вспарывает тебе руку, когда ты упала на него всем телом. Будь я моложе, наверное, я смог бы спасти тебя от этой боли. Я прошу твоего прощения, как смиренный грешник. И ты намерен так бесстыдно лгать? Ты правда ждёшь, что я вернусь в дом Варвара и лжеца? Я рад, что вода была не такой горячей, продолжал он. Она поразилась его дерзости. Он на самом деле намерен всем рассказывать, что она споткнулась с чайником в руках. "Нет", жёстко ответила Анна. "Со мной случилось вовсе не это". Она видела, как Абигейл поглядывает на её мать. Девушка чувствовала себя неловко, она не была уверена, стоит ли ей оставаться здесь, но в то же время не знала, как тактично уйти. "Пожалуйста, помоги Ханне со скотиной", сказала пресцилла Абигейл. И служанка явно обрадованная скрылась в задней части дома. Тогда пресцилла Бёрден посмотрела на своего зятя по возрасту её ровесника и продолжила: Ты затеяла опасную игру со своей душой. Более опасную, пресцила, чем ваш муж, когда привёз три зубы и вилки в нашу общину. Более опасную, чем ваша дочь, которая использовала зубья дьявола для колдовства. Ваша семья рискует обрушить праведный гнев Господа на весь Бостон. Я всего лишь человек, который надеется вернуть домой свою жену, где ей и положено быть, как это известно Богу и магистрату. Да, мы все грешны, но некоторые из нас омерзительнее других, сказала мать Мэри. Я не ведьма, Томас, сказала Мэри. Кэтрин боится, что это не так. Она ошибается, Томас кивнул. Я согласен. Я не захотел бы, чтобы ты вернулась, если бы разделял её убеждения. Однако подобные обвинения способны серьёзно навредить. Даже от такой девчонки, как ваша, спросила Присцилла. который согласно договору предстоит служить ещё много лет? Гордыня величайший грех из всех, присцыла ответил Томас не свойственным ему глубокомысленным тоном. Всем это известно. Я в ней не повинен. Мне известны мои слабости и ошибки. Я от всего сердца прошу прощения за те резкие слова, которые порой говорил тебе, Мэри. Но, присцыла, будьте уверены, то я никогда не бил вашу дочь и никогда, вопреки ее утверждениям, не набросился бы на нее с теми искушениями дьявола, которые ваш муж продолжает привозить сюда. «Я хочу, чтобы ты ушел», сказала Мэри, изо всех сил стараясь сдержать слезы. Она хотела кое-что сказать и сделать это без проявлений слабости, потому что знала, что никогда не пожалеет об этих словах. «Надеюсь, я больше никогда не останусь с тобой наедине. У тебя нет такого права. Появилась с тех пор, как ты набросился на меня. Ты моя жена. И на сегодняшний день ты мой муж. Но это изменится. Попомни мои слова, Томас Дирфилд. Это изменится». «Подумай, Мэри. Я знаю, каков твой ум, но...» «Но что? Белое мясо?» — спросила она, закончив за него. «Подумай, Мэри. Я знаю, каков твой ум, но...» Разве не так ты считаешь? Он улыбнулся. Его лицо, хотя и постаревшее, было так же красиво, как и в те дни, которые теперь казались ей далёкими точной детство. Он покачал головой и сказал: "Я знаю, что у тебя острый ум, и ты всегда была достойной подругой жизни. Я благодарен за то, что ты была в моём сердце в прошлом, и верю, что ты ещё туда вернёшься". Но сегодня Я оставлю тебя под чутким присмотром твоих родителей. Она кивнула, решив, что на этом беседа закончится. Но у её матери остался ещё вопрос к Томасу. "Будь добр, скажи мне", сказала она. "Где Кэтрин?" "Она у меня дома. Я ошибочно полагал, что Мэри вернётся домой, поэтому забрал её от Питера Хауленда. Но поскольку Мэри не идёт со мной, я не знаю, куда могла бы пойти Кэтрин". Ходят слухи, сказала Присцилла. Да, а ещё есть законы. Думаю, мы с Питером найдём место, где Кэтрин будет оставаться на ночь, из-за которой я заплачу. А днём она будет возвращаться, чтобы ухаживать за скотиной, готовить и убираться. Думаю, это будет ненадолго, поскольку жду, что моя жена вскоре осознает, насколько нелепые её обвинения и вернётся домой, где ей и положено быть. И где её ждёт Господь. Он надел шляпу и пожелал им спокойной ночи. Затем вскочил на лошадь и скрылся в сумерках, окутавших прибрежный городок. На следующее утро Мэри и её отец встретились с Бенджамином Халом в его конторе. Пришли они туда одновременно с нотариусом. На нём был непромокаемый плащ из камлота, выкрашенного в красный цвет. И когда он повесил его на вешалку, Мэри обратила внимание, что на его воротничке и манжетах нет ни единого пятнышка. Они белоснежны, как то единственное облако, которое они с отцом видели на холодном синем небе по дороге сюда. Камзол нотариуса был насыщенного зелёного цвета. В его облике отсутствовало что-либо неряшливое, не исключая чёрной бороды, служившей идеальным дополнением его скул и подбородка. Мэри подумала, что он лет на 10 старше её. Кабинет был небольшим, со штукатуренными голыми стенами. Только чернильницы и перья рядами стояли на полках, точно солдаты на параде. Не взирая на холод, Хал открыл ставни на окнах, чтобы впустить в помещение больше света. После чего сел за стол, а его посетители сели на скамью напротив. Нотариус крайне придирчиво разгладил перед собой листок бумаги, затем выслушал причину их визита и то, чего они от него ждут. Когда они закончили, он подался вперёд и сказал: "Вы не назвали мне ни одного свидетеля жёсткого поведения Томаса Дирфилда". "Есть свидетели тому, что он говорил", мне сказала Мэри. "Вы сообщали кому-нибудь о том, что он вас бил?" "Моя подруга, матушка Купер, видела синяки. Как и мой зять, Джонатан Кук. Это хорошо. Джеймс Бёрден наклонился вперёд и сказал. «Мать Мэри и я тоже видели». «А матушка Хауленд? Может быть, она как-то их прокомментировала?» «Наверное, она их тоже видела, да», — ответила Мэри. «Но вряд ли она мне посочувствовала». Нотариус сложил руки на столе и изрёк. «Вы дали мне мало времени». Суд состоится менее чем через 2 недели. Вы бы действовали иначе, будь у вас в запасе месяца или больше, спросил Джеймс. Вы предлагаете подождать до следующей сессии. Возможно, сказал Джеймс. Но мысль о том, чтобы жить в такой муке, быть одновременно замужней и нет, была невыносима для Мэри. Она хотела получить развод прямо сейчас. Ей не терпелось стать свободной. Какую работу необходимо провести, спросила она у нотариуса. Мне потребуется собрать показания свидетелей и удостовериться, что некоторые из них смогут присутствовать в суде после того, как магистраты выслушают ваше прошение. А это значит, что нужно будет найти этих людей и опросить. Их не так много? да, согласился он, но всё равно на это требуется время. Есть, например, Кэтрин Штильман, есть матушка Купер. Есть владельцы таверн, где Томас в пьяном виде мог демонстрировать свои дурные наклонности. Это может быть существенным, Мэри, и эту область я буду исследовать с особым усердием. Также я хотел бы побеседовать с вашими родителями и с вами, и удостовериться, что судебные порядки для вас не тайна, и вы сможете спокойно отвечать на вопросы магистратов. Я знаю, Ричард Уайлд рассказал её отец, и для Мэри его слова прозвучали как похвала. Видимо, для нотариуса тоже. Вы знаете его как друга, сказал он, сомневаясь, что вы часто наблюдали его в роли магистрата. В тот вечер Валентайн Хилл и его жена Элеонора пришли на ужин, и мэри заметила, что её мать не приказывала Абигейл класть на стол три зубы и вилки. Подали картофель, приготовленный на горячих углях, и дикую индюшку, которую служанки поджарили на вертеле. У Мэри практически не было аппетита. Его отсутствие она объясняла частично тем, что ее жизнь внезапно резко изменилась, а частично болью гнездившейся в руке. Когда она сняла повязку, которую наложил вчера доктор, увидела некрасивую корку коросты и синяк цвета ежевики. Мэри сделала наблюдение, что Валентайн и его жена той же породы, что и ее родители. Они богаты и и принадлежат к узкому кругу бостонской аристократии. Все четверо на дружской ноге с Джоном Мендикоттом, губернатором. Их семьи находились близко к алтарю материнской церкви, и они часто обсуждали с Джоном Нортоном, священником, его же проповеди. Только у обоих хилов волосы совершенно поседели. Валентайн раздался в ширь, а у Элеоноры с возрастом скрючились пальцы и покраснел нос. По мнению Мэри, они выглядели намного старше её родителей, но в то же время она предположила, что, возможно, она просто не объективна. После того, как они прочитали молитву, а Ханна и Абигейл подали на стол, мужчины заговорили о прибывающих кораблях и их грузе, а Мэри отдалась своим мыслям. И её отец и Валентайн считали, что их работа имеет для колонии первостепенную значимость. а свое богатство расценивали как доказательство их духовной чистоты. В какой-то момент Элеонора Хилл спросила о торговцах-дикарях, которых видела в гавани в то утро, и вслух предположила, что, возможно, когда-нибудь индейцы станут обычным явлением в христианских городах. Мужчин явно не обрадовала перспектива видеть индейцев в бостонской церкви, но Элеонора не меняла тему, пока ее муж не улыбнулся и не сказал «всё». Ты как и наш племянник, говоришь всякие глупости. Генри тоже готов поверить в их сообразительность, которой Господь их, судя по всему, не наградил. Услышав ими Генри, Мэри села чуть прямее. "Генри Симмонс, спросила она. Да, ответил Валентайн Хил, положив себе в рот кусочек картофеля и смакуя его. Мой племянник, сын сестры Элеоноры, он приехал сюда из Ярмута в этом году. Откуда вы его знаете? Я немножко его знаю, ответила Мэри. Однажды он помог мне, когда на меня чуть не наехала повозка. Я подумала, что он у вас служит. Валентайн покачал головой. Манеры у него неважные, зато голова хорошо работает. Даже отлично, я бы сказал. Так как у нас нет сыновей, однажды он может унаследовать моё дело, при условии, что будет лучше себя держать. На тебя наехала повозка? спросила при сцелу у дочери. Ты ни разу не упоминала об этом. Потому что там нечего рассказывать, мама. Но племянник Валентайна помог тебе, нырекивнула. Он хороший мальчик, сказал Валентайн. Только через чур болтлив и уверен в своём положении в этом свете и на том тоже. Он немного простоват, yekshaется со всяким сбродом, с нищими и декарями. Элеонора рассмеялась. С декариами ты икшаешься. Сколько ты с ними на торговал? Одно дело торговать с ними по правил жену Валентайн, и совсем другое назначать им неверное место в Божьем промысле. Он повернулся к мэрии и сказал с характерной для него прямотой: "Ваш отец сказал нам, что вы намерены разводиться с Томосом". "Да", ответила она. "Он богатый человек". Вы могли бы стать богатой женщиной, сказал Валентайн. Если суд примет решение в вашу пользу, вы получите треть его собственности. Ваша земля значительно увеличится. Я не поэтому хочу развода, сказала Мэри. Она была оскорблена тем, что он поднял подобную тему. Нет, разумеется, нет, сказал он. Я всего лишь отметил, что по этому поводу утверждает закон. По-моему, это просто невозможно, чтобы Мэри Вернулась к человеку, способному вонзить вилку в руку жене, сказала Элеонора. На самом деле Мэри тоже не могла представить себе подобного исхода. Она уже думала о том, что будет делать, когда официально получит развод. Её поступок возменит свои последствия, какие-то она может предугадать, какие-то нет. Нечто похожее она ощущала, когда ещё в Англии садилась на корабль, которому предстояло пересечь океан. Стоя на причале, она смотрела на снасти и паруса со смесью восторга перед предстоящим приключением и страха перед неизвестным будущим. Она не дрожала при мысли о путешествии, как некоторые, и только на тринадцатый день, когда разразился шторм, поняла, что неудобства относительно маленького корабля меркнут на фоне его хрупкости перед волнами, которые бились о борта и раскачивали судно точно лёгкую колыбель. Но и не ощущала присутствия Господа, как многие её попутчики. Однако развод всё-таки отличался от того плавания. Прежде всего, это был её выбор. В девичестве у неё не было права голоса. Родители решили отправиться в новый свет, значит, она едет с ними. К тому же никто из её друзей или родственников не осудил бы её за то, что она последовала вслед за Господом и родителями. в этот новый, более благочестивый мир. После того, как она разведётся с Томасом Дирфилдом, люди будут относиться к ней иначе. Это очевидно. Но в остальном её будущее скрывал туман неизвестности. Она останется в Бостоне с родителями, будет жить одна неподалёку или, может быть, вернётся в Англию и поселится с кем-нибудь из братьев. Нет. Этого не будет. Ей всего 24. Пусть Господь не подарил ей детей, но всё-таки нет причин полагать, что он отвёл ей жизнь одинокой старой девы. Она снова выйдет замуж, причём здесь, среди набожных благочестивых людей. Она встретит хорошего человека, не повторит ошибку, совершённую в первый раз, и это будет не трудно. Даже за последние 5 лет колония значительно разрослась. К тому же, как заметил Валентайн Хью, она будет завидной невестой. Её приданое в таком случае будет включать в себя треть имущества Томаса Дирфилда и всё, что полагается ребёнку, пусть и дочери известного торговца Джеймса Бёрдена. И вновь её мысли обратились к Генри Симмонсу. А подумав о нём, она перестала волноваться о завтрашнем дне, послезавтрашнем и вообще о том, что станет с ней в будущем. Её дрожь прекратилась, и она даже забыла о своей руке. На долгий упоительный миг боль исчезла, сгорела, точно утренний туман в гавани под лучами солнца. Мэри? Она посмотрела на мать. Все взгляды были обращены к ней. Мэри, о чём ты думаешь? Прости, мамош, что ты говорила? Валентайн спрашивает: "Ты не думала попросить содействие церкви? Мы ещё не разговаривали со старостами церкви." Мэри обернулась к Валентайну Хиллу. Нет. Нам с Томасом не нужны посредники. Я мог бы поговорить с преподобным Нортоном, сказал он, в случае, если вы передумаете. Как и мои родители, как и я. Но мы не будем этого делать. Я этого не желаю. В таком случае, я полагаю, он сам придёт поговорить с вами. Пусть будет так. Я не отступлюсь от своего решения. «Что ж, очень хорошо», — сказал Валентайн Хилл и оторвал кусочек индейки большим и указательным пальцами. Не глядя ни на кого, он пробормотал себе под нос. «Вы порой так уходите в свои мысли, Мэри, словно вы под заклятием».